Глава 23. Ключевые решения. Я смотрел на богиню и никак не мог поверить в то, что она только что сказала: Теперь-то мне были кристально понятны причины своего мягкой, скажем, слегка неразумного поведения в момент прихода системы. Тем временем Мириэла не отводила от меня умоляющего взгляда, и я у нее едва слышным голосом спросил: То есть за то, что я призвал тебя в новый мир? Причем сделал это в одиночку. Ты решила наградить меня такими прекрасными украшениями в виде бафов? Хороша же божественная благодать. Ничего не скажешь. Как ты могла, Мири? Я же действительно хотел помочь тебе и совсем не просила тебя ничего взамен. Так ты сама решила. И мало того, что решила, еще и вмешалась в те сферы, которые вмешиваться тебе совсем не следовало. Богиня натуральным образом всхлипнула, слушая мои обвинения. Но меня ее слезы совсем не трогали. Если бы не моя Тейха, я бы, может, и проникся этими крокодильными слезами, но, к глубокому сожалению, богини, на меня больше не оказывало влияние ее магия. Линк тем временем увлеченно наблюдал за нашим диалогом. Честное слово, ему только попкорна не хватало для завершения образа. Я повернулся к нему и сухим голосом спросил, «Какие для нее могут быть последствия за такое несанкционированное вмешательство в мое развитие?» Истинный судья легонько пожал плечами и ответил. «Если наказывать по максимуму, то такое вмешательство в мир первого порядка тянет где-то на снижение личной силы на 20% и ограничение на призыв миры нижних порядков сроком на пару лет». Мириэлла, услышав озвученный вердикт, испуганно скинула голову и посмотрела на меня умоляющими глазами. «Максим, пожалуйста, проси, чего хочешь». «Давай мы решим с тобой наши разногласия самостоятельно, не привлекая уважаемого судью». В целом, предложение богини мне импонировало, так как я уже прикинул несколько вариантов, где бы ее помощь оказалась воистину неоценимой. Но если согласиться сразу, то тем самым я продемонстрирую ей, что не так уж сильно на нее обижаюсь. Поэтому я продолжу ломать комедию. «Уважаемый Линк, а не будете ли вы столь любезны, что поделитесь со мной знаниями о том, Какие еще могут быть наказания для прострафившейся богини? На мгновение у судьи удивленно расширились глаза, но потом он понял, чего я добиваюсь своими словами, и, откинувшись на кресле, явно смакуя, принялся перечислять виды наказаний. Ну, тут на самом деле не все так однозначно, носитель винт. Но, исходя из своей практики, я могу сходу предложить несколько вариантов. Первым на ум приходит, конечно же, передача поста богини новому кандидату а еще, возможно, ограничение определенных способностей на продолжительный срок. Ну и если есть совсем уж сильное желание наказать богиню, то в практике часто встречается принудительный перенос основного тела богини в миры нижних порядков. Каждым словом судьи глазами релы становились все больше и больше, но когда он назвал последнее наказание, она вовсе испуганно вскочила со своего кресла, на котором сидела до этого, после чего, подскочив ко мне, схватила мои руки... И, сжав их с нечеловеческой силой, проникновенно смотря мне в глаза, начала быстро говорить. «Максим, родненький, я умоляю тебя, давай договоримся. Ведь помимо зла, ты видел от меня и добро. В конце концов, если бы не я, а точнее моя помощь, то тебя вообще сейчас бы не было». А она решила пойти с козырей. Отстраненно подумал я. «После этих слов мне было бы очень сложно продолжать злиться на нее. И как хорошо, что я этого делать не собирался». «Хорошо». «Что ты мне можешь предложить в виде компенсации за свое непрошенное вмешательство?» Сухо спросил я. Богиня задумалась ненадолго, после чего, вздохнув, сказала. «Покровительство! Покровительство всего твоего города!» Немного не поняв значимости этого предложения, я посмотрел на Линга, который, в свою очередь, сверлил удивленными глазами богиню. Мириэла поняла, что для меня ее предложение не более чем пустое сотрясение воздуха, поэтому еще раз вздохнув, начала рассказывать. «Покровительство, Макс, в мирах компиляции очень непросто заработать, тем более у божественных сущностей. Как ты успел убедиться, в случае из чего и боги должны будут отвечать за своих последователей перед весьма суровым, но справедливым судом? После моего предложения ты сможешь возвести в своем городе храм, где каждый желающий сможет стать последователем богини удачи и обрести такую необычную и нужную характеристику. Теперь я начинал понимать, если это действительно так». А судя по реакции судьи, в этот раз богиня со мной искренно, то это предложение поможет мне невероятно укрепить свои позиции. Если люди будут видеть, что моему городу покровительствует удача, то на одном только подсознании они будут стремиться как можно быстрее стать его гражданами. Лихорадочно подумал я, и чтобы потянуть время, спросил. «Это, конечно, все очень хорошо, я принимаю это твое предложение. Но вот какая закавыка! «Город, который, возможно, пострадал из-за твоих действий, получил свою компенсацию. А что ты можешь предложить непосредственно для меня?» Богиня на несколько мгновений задумалась, явно впечатленная моей наглостью, но в конце концов, лукаво усмехнувшись и кинув косой взгляд на Линга, произнесла «Для тебя лично. Что ж, как я уже говорила, я не могу вмешиваться в естественный ход событий и как-то влиять на ваш мир. Однако мне ничего не мешает поделиться с тобой знаниями» знаниями, где лежит еще одна вещь, имеющая отношение к комплекту, который ты собираешь. Все. Одним этим предложением богиня заставила меня безоговорочно капитулировать. Комплект стихий — это тот козырь, который не раз помогал мне выпутываться из непростых ситуаций, которыми в последнее время моя жизнь весьма насыщена. Я понятия не имел, где искать остальные вещи, и подсказка от богини являлась ключом к увеличению моего могущества. Увлеченный своими мыслями, я не обратил внимания на лукавую усмешку богини, а когда я снова посмотрел в ее сторону, то она уже смогла взять себя в руки и снова изображала из себя полное смирение. «Что ж, твое предложение весьма щедрое, и, пожалуй, я соглашусь с ним», — резюмировал я, на что Мирела тут же радостно улыбнулась. «Спасибо, Максим, ты не пожалеешь», — произнесла счастливая богиня, и тут же в легкой вспышке света растворилась в пространстве, Не успел я начать возмущаться, как система отрапортовала. «Внимание! На вашей карте появилась новая отметка». Открыв карту, я тут же радостно увидел новую схематичную отметку, и меня даже не расстроило, что она была на весьма почтительном расстоянии от меня, и, если верить картам, находилась недалеко от Рима, на территории Апеннинского полуострова. Тем временем Линк выпрямился в своем кресле и, смотря на меня немигающим взглядом, произнес «Надеюсь, меня ты не будешь так беспощадно доить, как только что это делал с наивной Мириэлой. Я тут же посерьезнел и ответил. «Да я так-то и не собирался. Вы же мне ничего не должны. Это наоборот, я должен вам за то, что открыли правду на происхождение столь интересных украшений в виде бафов». Линк вздохнул и сказал. «Ты мне ничего не должен, носитель винт. Блюсти справедливость в пуле миров — это моя прямая обязанность». И я, можно сказать, выполнял свою работу, когда открыл тебе глаза на происходящие вещи. Тогда тем более не понимаю, почему, по вашему мнению, я должен вас доить. Непонимающе спросил я своего визави, на что тут же получил ответ. Дело в том, носитель винт, что эссенции души, которыми вы обладаете, это невероятно ценный и в то же время опасный материал. Владение этими эссенциями способствует в первую очередь кардинальному изменению характера владельца Делая его более жестоким и беспощадным в глазах обывателей Но это полбеды Эти эссенции постепенно расшатывают скрепы мироздания Делая его мягким и податливым Чем в свою очередь с радостью пользуются различные сущности наподобие тех же демонов или порождений тьмы Чем больше эссенций накоплено в одном месте, тем более быстрый и разрушительный этот процесс. В городе-оверлорде, где эти эссенции хранились раньше, уже открылся портал в измерении тьмы, в результате чего местные жители необратимо изменились и уже никогда не получат шанса переноса на новый круг компиляции. И именно поэтому я не произвел никакого наказания на них. «Они сами себя весьма сурово наказали. Тебе же в настоящий момент помогает то, что эссенции все время находились внутри твоего пространственного рюкзака и в результате этого не имели возможности оказывать влияние на реальный мир». Я был, мягко скажем, ошарашен свалившимися на меня откровениями, а Линк тем временем продолжал. «Несмотря на явную опасность этого материала, Я не могу у тебя его просто так забрать, потому что ты получил их в честном бою. И если я вмешаюсь, то тем самым нарушу баланс. Это недопустимо. Поэтому сейчас я должен у тебя спросить, носитель винт, что ты хочешь за все имеющиеся у тебя эссенции?» Немного помолчав, переваривая полученную информацию, я ответил. «Ввиду того, что мне неизвестна истинная ценность этого материала, «Мне несколько сложно ответить на твой вопрос, истинный судья». Тот в очередной раз вздохнул и принялся рассказывать. «У эссенции души нет цены, ведь по своей сути это жизнь носителя, а она в понимании Великой Матери бесценна. При помощи этой эссенции можно провести простенький ритуал, благодаря которому можно отпустить заключенную душу носителя». И за это система наградит тебя десятью очками кармы за каждую отпущенную душу. У тебя сейчас 1718 единиц эссенций, и это проблема. Если ты отпустишь их всех, то показатель твоей кармы преодолеет отметку в тысяч, А ввиду того, что у Верховного Епископа всех миров в настоящий момент около 10 тысяч единиц кармы, то ты тут же автоматически сместишь его с этого поста. А это недопустимо. Ну почему? Не понял я такой категоричности. На что тут же получил неприятный ответ. Потому что если ты сделаешь это, то ваш мир сметут и не посмотрят, что он принадлежит нижним порядкам. Это те сферы, куда лезть не рекомендуется никому. Иначе для всего мира, которому принадлежит дерзнувший, «Наступит моментальный конец игры!» Линк спокойно смотрел на меня и ждал моего решения. А у меня тем временем мысли в голове устроили настоящий хоровод. Вот ведь, по сути, на руках невероятное богатство, а использовать нельзя. Смещать епископа тоже желания особого нет. Никогда не чувствовал себе приверженности ко всем этим священным штучкам. Не это давать надо, но что же попросить? На самом деле мне не давали покоя слова Линга о том, что в городе-конкуренте открылся портал тьмы. В первую очередь я должен думать об Смаруиле, поэтому, не выдержав, решил спросить, «Оверлорд, где он находится?» Истинный судья, если и удивился моему вопросу, то вида не подал совершенно никакого. Вместо этого он тут же с готовностью ответил, «Он расположен на другом континенте, который вы, люди, называете Северная Америка. Исходя из оставшегося времени до перехода, Тьма ни за что не успеет добраться до вашего континента». Тут же я увидел, как малая часть эссенции исчезла со стола, но принял это как данность. Линк меня, конечно, успокоил относительно этого вопроса, но просить у него что-то еще как-то совершенно не лежала душа. В голове ходили мысли отдать эссенции просто так и посмотреть, что будет. Но взвывший дурным голосом хомяк тут же убедил меня, что в случае такого решения будет только его инфаркт. Я посмотрел на судью и сказал, «Я не знаю, что попросить у тебя. Что ты можешь мне предложить?» На мой вопрос он откинулся в кресле и задумался на пару мгновений, после чего львиная часть эссенции резко исчезла, а он начал говорить. «Пожалуй, я знаю, что тебе предложить. Как ты говорил совсем недавно, твой город является прямым и в настоящий момент единственным кандидатом в столице мира. Верно!» И, дождавшись моего кивка, он продолжил. «А знаешь ли ты, что достижение десятого уровня развития недостаточно для становления столицей?» Увидев мои большие глаза, он усмехнулся и погрузился в объяснение. «Если бы оно было так, то столицами мира становились бы все подряд. Нет, получение десятого уровня – это только начальный этап, по достижению которого разворачивается настоящая борьба за сердце мира». Артефакт, который включает в себя всю вашу историю, достижения и саму суть вашего вида. Только тот, кто обнаружит и, что самое главное, удержит сердце мира, только тот владетель получит право для своих земель на становление столицей мира. В награду за эссенции я облегчу тебе поиски сердца и обозначу на карте его местоположение. Система тут же с готовностью отрапортовала. Внимание! На вашей карте появилась новая отметка. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Нет, ну вот как можно нормально что-то планировать в этой прекрасной системе? Только ты все распланируешь, продумаешь порядок действий. И тут на, все буквально за минуту переворачивается с ног на голову. И ты должен с тремя голову нестись куда-то там, чтобы выполнить новые, неожиданно появившиеся задачи. Где мануалы, где справки, где наставники в конце концов? Мысленно психовал я? и всеми силами старался успокоиться. Открыв карту, я сначала не увидел новых отметок, но, хорошенько изучив ее по второму разу, обнаружил, что отметка Линга буквально наложилась на отметку Мириэлы. «Да вы шутите!» — ошеломленно произнес я, переводя требовательный взгляд на своего визави. «Я понимаю, что ты так и так оказался бы в этом месте, но, не зная про сердце мира, ты бы никогда его не нашел», — развел руками Линг, продолжая наблюдать за мной. Я же тем временем рассеянным взглядом смотрел на оставшуюся передо мной россыпи сенций и много думал. Не знаю почему, но у меня складывается ощущение, что кто-то из этих двоих меня жестко дурит. То ли Линк, который поставил отметку в то же место, где находятся вещи с комплекта стихий, то ли Мириэла, которая поставила отметку в то место, куда я по-любому попал бы и без нее. Как же мне они все надоели. Наконец я решил прекратить эту встречу и сказал. «Что ты можешь предложить за оставшиеся эссенции?» Линк тут же ответил. «Если ты ничего больше не хочешь узнать, могу их у тебя выкупить по 10 палеума за единицу. Тут у тебя осталось 112 эссенций, а это 1120 единиц палеума». Я уже почти согласился с его предложением, но в тот момент, когда слова уже готовы были сорваться с моих губ, я замер и, открыв свои параметры, углубился в их изучение. Я не сошел с ума, нет. Просто внезапно для себя решив, что достаточно следовать на поводу у всех этих сущностей, и надо что-то сделать для себя. И именно поэтому я нашел строчку карма в своих параметрах и, увидев, что ее значение находится на отметке 17 единиц, отложил в сторону девять эссенций и, накрыв их рукой, произнес, глядя на судью, «Я хочу знать ритуал освобождения душ». Ринку ухмыльнулся и произнес, «А ты не безнадежен». В тот же момент у меня в сознании появилась информация, что достаточно погрузиться в астрал с эссенциями в руке. Выход в астрал позволит увидеть скрепы, удерживающие душу в этом камне, и для освобождения достаточно будет просто направить в эти скрепы свою ману. Быстро выполнив эти несложные манипуляции, я стал свидетелем, как на моей руке сформировался столб света, по которому вверх медленно улетели 9 светящихся точек. Система тут же отреагировала на это. Поздравляем! Вы только что освободили 9 несчастных душ. Великая Мать смотрит на вас с одобрением. Карма плюс девяносто. Внимание! Параметр карма превысит значение в 100 единиц. Получено достижение Святой Войн. Эффект. Теперь все ваши атаки наносят 5% дополнительного урона истинным светом. Не знаю, зачем мне это, но думаю, когда-нибудь пригодится. Было бы неплохо отпустить и остальные души, но Палиум... «Димка не зря говорил мне, что это очень востребованная валюта. Думаю, для Эсмаруила будет гораздо полезнее получить денежные вливания, нежели я получу еще несколько процентов к урону светом», отстраненно подумал я и, взглянув на Линго, пододвинул к нему оставшиеся эссенции и сказал коротко «Обналичьте».